Глава 7. Лето 1917 года. заявление Советов о перевороте и узурпации власти временным правительством мы опубликовали во всех европейских газетах, до которых смогли дотянуться. В Англии, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии и так далее. И в тот же день передали послам еще одно заявление что с этого момента Советы рассматривают временное правительство как нелегитимное. И в особенности все долги, которые временные с этого момента наделают. Послы, как и положено, сделали непроницаемые рожи, и я доведу это до сведения кабинета. Ну, доведут или нет, неизвестно, но для гарантии, через пару-тройку дней, наши люди передали это заявление в Министерство иностранных дел тех же стран и в Госдепартамент США до кучи. В Москву потихоньку начали съезжаться делегаты, в первую очередь из Питера, казачьих земель и некоторых национальных территорий, где советы оказались как бы вне закона. Остальные-то могли спокойно добраться к назначенному сроку, а вот делегаты подполья выехать скопом не могли, приходилось выбираться кружными, а то и нелегальными путями». Симонова меня выдернул медведник. Треугольник Тюфелевой рощи в несколько десятков гектар был надежно отгорожен излученной Москвы-реки и территорией заводов АМО первой очереди. Здесь, на бывших огородах, сейчас вовсю готовили отряды Красной гвардии. Ну а когда надобность в учебном центре отпадет, мы обязательно построим вторую очередь. Доступ контролировали стационарные посты на железнодорожном мосту, на проходных заводов, а также частые патрули вдоль берега реки. Ну и постоянная пальба отпугивала любопытных. Официально здесь находилась школа городской милиции. Вот эти самые милиционеры, помимо необходимых им знаний по охране порядка, проходили и полный курс учебной команды пехотного полка, и дополнение к нему Составленные медведником Обучение три месяца Набор двести человек каждую неделю За год можно дивизию прогнать Хотя сильно надеюсь, что через несколько месяцев У нас в руках будут нормальные военные лагеря Для подготовки А пока так Заряжай! Скомандовал инструктор Из числа демобилизованных по ранению унтеров Два десятка рабочих Учебное отделение Скинули с плеч винтовки, перехватили их на левую руку, лязгнули затворами и почти одновременно вогнали по обоими. Клац-клац, винтовки смотрят налево-вверх, штыки-то к бою готовы. Унтер прошел вдоль строя, поправил незаметные моему глазу ошибки, вернулся на место разряжай! Тут у всех хорошо не получилось. Только двое четко открыли снизу магазинную коробку. Высыпали в ладонь патроны, щелкнули затвором и поймали последний, сидевший в патроннике. Прочие же, кто уронил, кто замешкался, отжимая тугую защелку, кто упустил патрон, вылетевший при экстракции. Посыпались смешки и подначки, без которых в мужском коллективе никак, прерванные многозначительным покашливанием Унтера. Потолкавшись, отделение снова встало в две шеренги. «Заряжай!» Увидев у меня на лице сомнение, Вася Шишминцев, начальник школы, поспешил заверить, что патроны учебные, по сути, болванки, и даже самый криворукий курсант никого не пристрелит. Такая возможность представлялась им чуть дальше, на стрельбище, упиравшимся в специально насыпанный вал. Не в первый раз, сталкиваясь с подготовкой новобранцев, что буров, что сахалинцев, что македонцев, Вася к каждому на огневом рубеже представлял по унтеру надзирателю с правом пресекать нарушения техники безопасности методом непосредственного удара. И что, многим достается? Обычно на поток трое-четверо ошибаются. Совсем неспособных нету. Рабочие же. Все с инструментом, да за станками привыкли. Из станочников, кстати, хорошие пулеметчики получаются. С пулеметами недостатка нет? Какое там? Как из Казани нам груз передали, не знаем, куда избыток девать. Ничего, скоро все пригодится. Разгрузка казанских складов, которую пробил Болдырев, дала нам около тысячи пулеметов. Еще десять тысяч разъехались на хранение в разные города подальше от взрывоопасных складов и пожароопасных нефтебаков. Причем города, как на подбор, оказались такие, где власть была в руках советов. «Нет, нет, что вы, господин министр, случайность?» В Тюфелевые рощи учили не только обращению с винтовками и тактике пехоты. Пришлось тренировать даже перемещение на грузовиках. Посадка, высадка, правильное положение при езде. Многие в революционном порыве пытались сделать это стоя, а водители были заряжены на максимальную скорость передвижения. Ну и... Учили пулеметчиков и командиров отделений, чем занимались самые опытные унтера и несколько офицеров, а также наши боевики, бурые сахалинцы. — У нас сейчас на отделение один Мацин, а народу два Максима. — Богото. — Ну да, по сути, новую тактику вырабатываем. О, вот и Егор. Вася махнул рукой в сторону двух авто, из которых выходил Медведник в сопровождении еще нескольких человек. Среди них я узнал Лебедева. Остальные, несмотря на штатскую одежду, тоже наверняка из военных в больших чинах, как лом проглотили. Эту осанку ни с чем нельзя спутать. Мы двинулись навстречу, и когда уже были в десяти шагах, Егор, с нежданным азарством в глазах, вдруг громко скомандовал «Товарищи офицеры!» и врезал строевым по направлению ко мне. Пришлось втягивать живот и принимать максимально лихой вид. Насколько это при моих кондициях возможно? — Товарищ председатель Московского совета! Остановившись в трех шагах, Егор кинул руку к фуражке. — Группа кандидатов на командные должности Красной гвардии прибыла для ознакомления! И отшагнул в сторону. Вот же зараза какая! Знал, что я насквозь штатский. И Вася, стервец, явственно подвывал сквозь сжатые до белизны скул зубы, чтобы не расхохотаться. Пришлось сделать шаг вперед, прикладывать ладонь к картузу и повторять. Товарищи офицеры, впечатленные этой пантомимой по самое не могу, а в особенности сочетанием товарищей и офицеров, группа из пяти человек застыла по стойке смирно. Рефлексы никуда не делись. И отмерла только после того, как Медведник репетовал. Товарищи офицеры, первым с озорным блеском в глазах подошел здороваться Лебедев. Медведник, быстро пожав руку, уволок остальных показывать территорию, а Пал Палыч двинулся со мной, понемногу вводя в курс дела. После гучковской чистки в отставку отправили полторы сотни генералов и как бы не втрое больше полковников. Вот, подбираем понемногу, годных. Кстати, Лавра Максимовича не затронула? Нет, ему, так сказать, протежирует Корнилов. Кстати, генерал Болдырев на днях будет в Москве. Все расскажет лично. Прекрасно, прекрасно. А кого привезли? Полковники Каменев и Петин. генерал майоры Костяев, Самойло и Раттель. Хорошие специалисты или только жертвы репрессий? Не беспокойтесь, Михаил Дмитриевич, вполне. Особенно ценным, полагаю, генерала Раттеля. Он был юзагенкваром и ночвосов. Да что же вы с языком делаете? — в сердцах воскликнул я. — Экиребус! Ну, положим, ген Квар это генерал-квартирмейстер. Юза... Юза — это юго-западный, так? — Так точно. Генерал-квартирмейстер юго-западного фронта. — Нач — это начальник. А вот ВОСО... Тут я пас. — Военные сообщения. Начальник военных сообщений Театра военных действий. — Ого! Военная логистика? — Очень нужный, дяденька. Вы, Павел Павлович, прикидываете организацию штаба не только на Красную гвардию Москвы, но и во всероссийском масштабе. Красная гвардия России? Остановился Лебедев. Нет, армия Республики Советов. Пока Медведник вводил генералов и полковников по роще я обрисовал Лебедеву перспективы. Понятное дело, создать сейчас полноценный генеральный штаб у нас не выйдет, но некую структуру которую можно будет принять за основу и наполнять специалистами, пора делать. По крайней мере для того, чтобы было кому контролировать командование пока еще существующей русской императорской армии. Или как там ее сейчас временное правительство переименовало? «Лечь! Встать! Целься!» Рядом на тактическом поле унтера гоняли взвода красноармейцев. «Кали! Прикладом бей!» — Вот штык нам, я так понимаю, особо ни к чему, — обернулся я к Лебедеву. — Так куда деваться? Винтовка-то со штыком пристрелена. — А если на карабины какие перейти? — Карабины — это хорошо. Да где их взять столько? Потом пришел Медведник и успел вкратце мне рассказать про последнюю придумку в деле подготовки командных кадров. Военное ведомство принялось призывать студентов для обучения на прапорщиков. А уж среди студентов наши позиции всегда были сильны. В общем, среди пяти тысяч человек в школах подготовки, прапорщиков, пехоты, в Москве, Одессе, Тифлисе, Петергофе и бог знает где еще, мы могли рассчитывать тысячи на 2-3. А потом пришедшие с Егором господа генералы устроили мне форменный допрос. Каковы взгляды советов на продолжение войны? За каким хреном нужна Красная гвардия? на чьи деньги она создается и что вообще ждет Россию. Начал издалека, с электрификации. Показал, что Советы имеют программу промышленного рывка и вывода страны из иностранной финансовой кабалы, что они вполне одобрили. Объяснил, что такая программа возможна лишь при полном контроле над страной и ее тяжелой промышленностью. А уж, что такой контроль невозможен без собственной военной силы, они сами догадались. Так что, как русские офицеры и патриоты, вы наши естественные союзники. И вы, и мы хотим видеть Россию страной сильной, справедливой и в числе передовых держав. А как же насчет отделения Окраин? Вроде господа Маркс и Энгельс ратовали за национальное самоопределение поддел Самойло. Ратовали они 50 лет назад. За это время столько всего поменялось. Мы хотим построить социализм. Для этого нужна большая и сильная страна. Так что все национальные окраины будем удерживать. И Финляндию? Хотелось бы, но вряд ли. Как и Польшу. Остальное в наших силах. Вообще перенос сроков учредительного собрания и последовавшее заявление Советов стронуло лавину самостийности, и первыми, как ни странно, стали казахи. Собрался учредительный съезд партии Алаш, причем в казачьем Оренбурге, где наши позиции были слабоваты, и где восходила звезда полковника Дутова. Казахи начали с малого, заявили о необходимости автономии, под которую они хотели весь северный Туркестан включая земли не только Оренбургских, но и семереченских и сибирских казаков. Следом за автономию выступили молдаване и сформировали сфатул церии, некий орган самоуправления. Правда, чем они там собирались управлять, было непонятно. Кругом войска, советы и частично земство. Поляна занята наглухо. Дашнаки тоже пожелали автономии, Причем там были и голоса за независимость, но соседство с Турцией, только что увлеченно резавший армян на своей территории, как-то охладило самые пылкие головы. Тем более, что соседи, мусаватисты, помимо автономии всерьез обсуждали пантюркистские, читая про турецкие, идеи, отчего желание независимости Армении совсем поблекло. Вот если бы русские разгромили турок, завоевали армянское Нагорье и угомонили бакинских татар, тогда, конечно, тогда Великая Армения аж до Средиземного моря и до исконного армянского города Алеппо. Финны говорили о самостоятельности в полный голос, но им было проще всех. У них и так уже отдельное государство, полунезависимое Великое княжество финляндское. Осталось только дождаться ухода русских войск принять декларацию о суверенитете и сменить вывески. зафинов За мы особенно не тревожились. Там сильные социал-демократы, а всякие союзы, силы и прочие, так сказать, спортивные общества были, если не под контролем практиков, то в сильной степени инфильтрованы ими. Поляки же разделились на два лагеря. СДК «Пил» вместе с ППС «Левицей» Вполне видели советы в будущей Польше части общего союза. Правые же все больше и больше склонялись к идеям Пилсуцкого, как раз сейчас командовавшего в австрийской армии польским вспомогательным корпусом. Но правые пока помалкивали. Война, знаете ли, за поддержку воюющих на той стороне могло не слабо прилететь. Идея незалежности среди украинской интеллигенции тоже имели фоном австрийских же сечевых стрельцов, и потому вслух особо не пропагандировались. Остальное же политическое поле было занято либо откровенными русскими националистами, вроде Шульгина, либо Украинской партией социалистов-революционеров и прочими организациями из состава Союза труда. Да и советы на Украине, начиная с Киевского, работали вполне успешно. И Михаил Сергеевич, нет, не Горбачев, Грушевский, со своими сторонниками оказался вполне маргинальной группой. Ну а как иначе, когда мы подперли тезис о неразрывном союзе Украины и России всей нашей агитационной мощью во главе с бодро шедшим вверх петлюрой. Об автономии, вернее, федерализме, принял резолюцию и съезд мусульман, но там голоса разделились почти поровну. Делегаты Поволжья, Северного Кавказа и части Туркестана стояли за унитарное государство. Самый же Головняк ожидал нас в казачьих областях, в первую очередь в крупных исторических. Кубанцы уже собрали свою раду, донцы свой круг. Шли разного рода подвижки на Тереке, Яике и в Оренбурге. Что посоветуешь с твоими делать, Лавр? — спросил я Болдырева напрямую, когда он через день появился у меня в Сокольниках. — С какими это твоими? — подозрительно нахмурил бровь генерал-лейтенант. — С казаками. Тут недавно интересное мнение прозвучало. Дескать, казаки с Российской империей были связаны исключительно личной унией, и потому теперь вольные птицы. Так мы всегда себе на уме и на особицу. Так-то оно так, но сам же понимаешь, идея отделения деструктивна. Ну, это очевидно. Казачьи области почти не имеют промышленности и потому неизбежно будут нежизнеспособны. Или станут протекторатами. Ну и Россия немало потеряет, сомневаюсь, что страна сможет при таких раскладах удержать Туркестан и сохранить влияние в Маньчжурии. Все так. Но у нас парадокс на парадоксе. С одной стороны, кого не спроси, военная служба слишком дорого обходится, несмотря на выделяемые военведом деньги. С другой, все против отмены обязательности службы, поскольку это уравняет с мужиками. А если казачьи привилегии распространить на всех? То же самое, исчезнет разница, гордиться станет нечем. И с землей парадокс. Земля в казачьих областях... Уже социализирована прямо-таки по эсеровской программе. Она вся в общественном пользовании. Ей владеет войско в целом. Но казаки против социализации. Это же придется наделять иногородних понаехалов, а их кое-где до половины населения округов. И это при том, что на одного казака куда больше земли, чем в среднем по России, десятим до тридцати. Обычное дело и рыбку съесть, и косточкой не уколоться. От службы освободить, но землю не отдадим Под это и всякие теории о самобытности и отдельном народе. Мы, мол, не русские, мы от хазар. И опять же парадокс. Кто крестится и говорит по-русски, тот русский. Неважно, от кого произошел. От Мери и прочих у графинов русские. От половцев тоже русские. От бурят русские от прочих народов, включая персов, шотландцев и бог узнает кого еще, попавшего на Русь, русские. Только вот от хазар почему-то не русские. Наверное, хазары некачественные попались, подпорченные. Вон, сравнить с нынешними челдонами или поморами, у них куда больше оснований считать себя отдельным народом. Но не сложилось, как не сложилось и у казаков. Да, предпосылки были. И при другом раскладе на геополитической карте могла возникнуть отдельная страна. Да мало ли чего могло возникнуть? Мало ли чего в веках растворилось: Болгария, Новгородчина, Великая Пермь, и это только на вскидку, что вспомнилось. А тянуть за уши эдакое самоопределение означает дробить Россию на пару десятков мелких государств: казакию, поморье, чалдонию, татарию и дворянию чтобы было, где монархистам обитать. Тут выбор простой — либо ничего не дробить, либо все. А на это мы пойти не могем. И давить казаков, как большевики, тоже нельзя. От казачьего самоуправления до советов рукой подать, да еще при общности земли грех такой потенциал не использовать. Главная проблема, как я вижу, Миша, это иногородние. Их много. Они самим фактом сословного разделения оказываются в контрах с казаками. Это, кстати, еще один аргумент против теории отдельного народа. Пока были сами по себе, всех беглых принимали и в казаки верстали без вопросов. А как только стали сословием, все, шалишь, ты иногородний и хрен тебе, а не земля и вольности. Так-то так. -то так. Но сейчас на Дону голоса за то, что иногородних в третьем поколении можно наделять землей. — А до второго поколения дожать можно? — В малоземельных округах вполне. Там, кстати, и артелей гораздо больше. Болдырев потянулся, потер спину и скривился. — Что, спина? — Да, слишком много сижу. — Давай-ка я тебя к Яну Дзумину отправлю. Два часа, и вы как новый. — Времени жаль. — А себя не жаль? Лавр хмыкнул и вернулся к теме. — Я вот твои книжечки почитал, про классовую борьбу и прочее. Так если там все верно, то мне кажется, что с казаками вообще не надо ничего делать. Сами справятся. — Это как? — Ну так разделение же не только с иногородними. Еще и простые казаки с верхушкой, дворянство казачье и так далее. Тем, кто на земле трудится, все это политическое самоопределение без нужды, только нагрузка станет больше. Военвет же перестанет за коня, справу и винтовку платить, а налоги местные вынь да положь. А вот тем, кто наверху, да, интересно отделиться, чтобы в набольшие начальники выйти. Может и так. Классовая война все порешает. Причем на Дону как бы не проще всего. И артели есть, и Ростов город рабочий, и Донецкий округ шахтерский. Уральцев и оренбуржцев немного, лишь бы дорогу в Туркестан не перекрывали, что решается десятком бронепоездов. Терек, зуб даю, будут заняты разборками с горцами. Кубань тоже. Значит, на самотек. Своих поддерживать, противников подталкивать к дроблению и размежеванию, В крупные конфликты не влезать. Кровь, да, будет. Но если специально не давить, ее будет меньше в разы. У ворот прогудел клаксон, хлопнула калитка, и через несколько мгновений к нам присоединился Сапко, красный от натуги. — Вот! — сообщил он, с грохотом ставя на стол нечто завернутое в промасленную бумагу. — Тяжелая зараза! — Стол, подтверждая его слова, печально скрипнул. — Сделал! — обрадованно спросил я. — Да чего тут делать, ты бы и сам справился. — Ага, вот только председателю Моссовета делать больше нечего. Ой — Ой-ой-ой, какие мы важные! Взаимные шпыняния прервал Болдырев, резонно предложивший показать содержимое. Василий Петрович развязал веревочки, снял бумагу, и представил на наше обозрение пудовую железяку с ребрами, дырками и укосами. — И как это работает? — генерал попытался поднять изделие, но вовремя спохватился и оставил его на столе. — Как я понимаю, колесо наезжает вот сюда, следом реборда, и вот этот бортик направляет в сторону. Сапко важно кивнул, подтверждая сказанное. Так поезд его просто вперед протащит, нет? Нет, Лавр. Смотри, вот отверстия. Они такие же, как и на стыковой накладке. Крепится на болтах, стоит насмерть. Так, Вася? Так, мы испытали. Работает безупречно. Вещь немного сложнее молотка, технологично до безумия, в любой сельской кузнице сделать можно. Колеса сбрасывающий башмак в рельсовой войне, Штука покруче динамитного заряда. Колесные тележки одна за одной слетают с пути, если в правильном месте установить, то весь поезд можно одним махом под откос завалить. Чем и займутся отдельные команды Болдырева, а то, похоже, затеянное временным правительством наступление кончится плохо.